и встретился с ее взглядом. Целую минуту они смотрели друг на друга. Просто смотрели. Наконец это заметили и пришедшие с Сандрой мужчины. Мэр что-то сказал начальнику полиции. — Этот хам вам мешает? — спросил начальник полиции. — Сейчас я выброшу его из ресторана. — Нет, — чуть улыбнулась Сандра. — Это мой хороший знакомый. Я давно его не видела. Просто случайно встретились. Поняв, что речь идет о нем, Кемаль встал из-за стола и направился к их столику. Стоявший в другом конце зала официант с ужасом закрыл глаза. Он знал характер начальника полиции и ожидал в лучшем случае тяжелых увечий, которые получит безумец, так и не послушавшийся его совета. Кемаль подошел к столику Сандры. «Здравствуйте, господа», — вежливо поздоровался он. «Извините, что прерываю вашу беседу. Я просто хотел засвидетельствовать свое почтение мадам Лурье». Он так и сказал «мадам», подчеркивая ее луизианское происхождение. Сандра встала, протягивая ему руку. «Мы давно не виделись, мистер Кемаль», — просто сказала она. Рукопожатие было, как вспышка молнии. Оба разъединили руки чуть-чуть быстрее, чем это было положено по этикету. Она явно не рассчитала собственные силы. — Мистер Кималь Аслан — один из самых известных техасских миллионеров, — сказала Сандра. — Познакомьтесь, господа. Только после этого все трое вскочили на ноги. Кималь вспомнил известную американскую поговорку «Если ты такой умный, почему ты не такой богатый» и уже, не сдерживая улыбки, пожимал всем руки. — Простите меня еще раз, господа, — сказал он смущенно. — Я не хотел мешать вашей беседе. Сзади неслышно возник официант со стулом в руках. Он уже догадался, что этого наглеца не будут убивать. «Нет», — покачал головой Кемаль, — «спасибо, я не хотел бы вам мешать». «Вы надолго в наш город?» — спросил мэр. «На два дня. У меня встреча с фирмой, моими партнерами по бизнесу». Он назвал свою фирму, и мэр очень выразительно переглянулся с вице-губернатором. Название фирмы говорило о многом. Оба, не сговариваясь, достали свои визитные карточки. Кемаль вынул свои Обменявшись карточками, он еще раз пожелал гостям приятного аппетита и, уже уходя, словно невзначай, спросил у Сандры, «Вы остановились в этой гостинице?» «Нет», — она ответила, почти не задумываясь. «Или все-таки была заминка в голосе? Я остановилась в отеле Риц. Он попрощался и отошел от их столика. Поднявшись к себе в номер, Он долго не мог успокоиться. Даже разглядывал свою руку, словно на ладони могли остаться следы ее прикосновения. Затем включил телевизор, лихорадочно нажимая кнопки на пульте дистанционного управления, перескакивая с канала на канал. Лишь через полчаса, найдя какой-то непонятный кошмарный фильм ужасов, наконец успокоился и стал смотреть телевизор, почти не вникая в происходившее на экране. Он лежал на убранной постели прямо в костюме, когда, словно вспомнив о последних словах Сандры, бросился к телефону. «Мне нужен телефон отеля Риц, попросил он портье своей гостиницы. «Отель «Ритцкартон», — уточнил портье. — Да, наверное. — Записывайте. 266-100. Рядом с телефоном лежал традиционный блокнот отеля и ручка. Кималь быстро записал номер. — Спасибо, — сказал он. И, отключившись, вызвал дежурного по гостинице оператора, продиктовав ему номер отеля «Риц». Ответил приветливый женский голос. «Скажите, у вас живет миссис Лурье?» «Миссис Сандра Лурье из Луизианы», — спросил Кемаль. «В каком она номере?»